утка. Моя дочка думает, что она утка. Нет, правда, она такая забавная в этой своей вере. Надевает коричневый сарафанчик, натягивает белую кофточку и идет на улицу, переваливаясь и покрякивая периодически. Я натягиваю на ее непослушные светлые волосы панаму. Кажется, будто я стянула одуванчик. Она кряхтит и бежит к пруду. Моя дочь утка. Мама говорит, что я должна отвезти дочь к психологу. Мама целыми днями сидит на продавленном кресле, которое пахнет затхлой пылью. Ее мир — телевизор, напротив. Он диктует ей, что думать и делать. И, конечно, я, по мнению телевизора, плохая мать. Я не хочу вести свою дочь к мозгоправам, ставя на ней клеймо ненормальной. Мама захлебывается молоком и хлопьями, облизывает мокрые губы и чмокает. Лера даже не говорит. Только крякает. Что ты ее никак не отведешь к психологу? Ей могу помочь только я. Делай, что хочешь. Она отмахивается от меня ложкой, и капля молока падает на ковер. Темное пятно. Персиковые шкурки солнечных лучей пролезают через занавески. Моя дочь — утка. Сегодня мы снова не решаемся записаться в садик и снова гуляем весь день. Она не может сидеть дома. Сразу плачет. Моя девочка. Вся эта квартира словно удушливый запах ладана. Словно тот серый громоздкий памятник, перед которым она ничего не сказала. Я открываю холодильник и смеюсь. Яйца исчезли. Я уже знаю, куда идти. В нашей с мужем спальне пахнет желтками. Дочка поднимает одеяло и крякает. Множество яиц под солнухами расползлось по простыне. Дочь пытается высиживать их, но ничего не получается. И я глажу ее по голове, приговаривая, что все будет хорошо. Утки блюдцами лежат на траве. Моя девочка сидит с ними, трет глаза, и я подхожу. Почему папа не приходит? Даже у уток есть папа. У меня подкашиваются ноги, и к горлу подступает горечь. Моя дочь — самая обычная девочка она играет с ребятами, лепит куличики, влюбляется в мальчиков. И я не знаю, что мне делать».